Всем уже известны подробности. Новый сарайский хан по имени Амурат Хидырь убит своим сыном Тимир Хози, и Тимир Хози уже нет в живых. Начал с того, что, когда к нему явились с дарами московский посол и киличей от Дмитрия Фомы, подарков не принял, а велел содержать послов под строгой стражи, чтобы никто из сарайских вельмож Их не навещал, никакими посулами не прельщал и подарков не выклянчивал. Тем временем у хана велось подробное разбирательство того, что произошло в русском Улусе за последние годы и месяцы. Амурат признал действия своих случайных предшественников беззаконными. Разве виноват Дмитрий Московский, что остался детем по своем отце? Малый возраст его не предлог, чтобы отдавать великое княжение другому. Если сам править не может, есть под ним подручные князья и бояре. Пусть они правят, пока подрастет. Вызвав послов, Амурат объявил им свое решение. Снарядил и отправил вместе с московским собственного посла для вручения ярлыка великому князю Дмитрию Ивановичу, и лишь напоследок принял дары. Но уже было известно и другое. Дмитрий Фома страшно разобижен решением хана. Исполнить царскую волю отказался. и Испешно занял Переславль, прискакав туда, и сам, чтобы отрезать московскому поезду мирный путь на Владимир к венчанию. Последняя выходка нестерпимая, вопиющая. Переславль – уже более полувека собственность Москвы. Не каким-нибудь разбоем доставшийся. Дар полюбовный прадеду Данили. Запозорился Константинович с Переславлем. Вроде не в ушку и его родили, а в княжьем дому. экий срам. В кратчайшие сроки собралось воинство московского княжества. И вот теперь выходили. Через Никольскую воротную стрельницу, пересекая торг и посад на Владимирскую дорогу. От Москвы она вела прямо на Переславль. Сквозь нависшие с обеих сторон стены лесные и конного перехода считалось два дня. Общее накопившееся возмущение подхлёстывало горячность воевод. Они рвались поскорее наказать Константиновича. Узнав о приближении полков противника, тот вдруг смутился духом и бросил Переславль, надеясь, может быть, что москвичи, когда займут город без боя, то на радостях тут и останутся. Радость, что и говорить была немалая. От крутого взлобка лесной гривы Дмитрий с братцами увидали внизу огромную округлую чашу Плещеева озера. Водная даль сливалась с небом и мрели в озерных глубинах сизые отражения недвижных облаков. Прямо к берегу прилегало бочком зеленое почти игрушечное издали кольцо насыпных валов, а внутри того кольца, над рябью крыш, мерцал каменный собор, строенный еще при Юрии Долгоруком. Подобную зодческую древность... очарованные мальчики видели впервые. Здесь, в этой великанской долине, жил их прапрадед, стяжавший славу на Неве и у Чудского озера. Здесь и прадед их жил в юные свои лета, прежде чем переселиться навсегда в Москву. Здесь их дед Иван Данилович отличился когда-то в Рате против Тверичей. Одна дорога хорошо видные сверху, поднималась из озерной критловины дальше на северо-восток, на Ростов, на Ярославль и Кострому, а другая сразу после моста через трубеж сворачивала праворуч на Юрьев, Польский и Владимир. По ней и пошли, не задерживаясь, по свежим конно-пешим и тележным следам отступившей рати. Летописцы, всегда так разборчиво точные в глаголе, пишут, что Дмитрий Константинович не отступал, не отходил, но бежа. Сначала бежа из Переславля во Владимир, оттуда, не задерживаясь, бежа в Суздаль. Видимо, такой скорости отступления не ожидали и преследователи. явно не приличествовала подобная поспешность достоинству вчерашнего первокнязя.ё решилось в считанные дни без единой воинской стычки, что еще усугубляло позор слабодушного беглеца. Но может не слабодушие то было, а запоздало его смирение, к тем дням относят слова якобы сказанные ему старшим братом. Андреем Константинович, братья милые, не рек ли ти, яка недобро татарам верите, и на чужая наскакате? Исе не послушал еси глагола моего, и стряс все твое, а не нашел ничего. Так обо, братья, давно речено, ища чужаго, о своем вас плачет. А иже тому не пособите, и на братья лучше умириться с Димитрием и иные князи, да не погибнет христианство. Прекрасные в своей простоте и мудрости слова. Димитрий Фома затворился в Суздале, в собственной отчине и дедине. От Владимира, куда вступили московские полки, До Суздали было рукой подать. Но победитель явно проявил великодушие. Ему на череду было обрежаться в Успенском соборе на новую свою власть. Пусть и обеднел, подзапустил Владимир после Батыева погрома, но и сейчас угадывались в его облике черты, былого великолепия времен Андрея Боголюбского и Всеволода «Большое гнездо». Один единственный взгляд на храмы, созданные при них, уже способен был возродить в детском воображении ослепительную славу русской старины. И опять как в Переславле, не могла не поразить их, но уже по-своему, Красота окрестностей, распахнувшейся внизу за клязьмой, когда озирали их с соборного холма или с башенной площадки золотых ворот. Что-то владычное было в самом распахе этих дали, пасмурно-строгих, чуть отчужденных, но как бы и зовущих затягивающих туда в их молчаливую неизвестность. В Успенском соборе мальчики, гуськом затылок в затылок, дыхание затаив, Дмитрий, за ним Ивашка и Владимир, подошли и приложились наперво к образу умиления самой великой русской святыни, иконе, писанной по преданию евангелистом Лукою с живой еще Богородицы. И откуда было ведать Дмитрию, что так же, вот, как и он, С громко бьющимся сердцем будут целовать этот образ не только его дети и внуки, но и внуки его внуков. При каждом нашествии и наплеменных икону эту будут с пением выносить на городские улицы, чтобы видел ее весь плачущий и надеющийся народ. Как выглядел сам обряд венчания на великое княжество Владимирское? Древнерусская письменность не сохранила его описаний. Псковские летописцы, повествуя о поставлении на псковскую землю князя Довмонта, записали, что он в храме был торжественно перепоясан мечом. Безусловно, это было главное звено всего обряда в окняжении, и на любой удел, и на великий стол. Тяжелым воинским мечом, Перепоясывали и Дмитрия. Во Владимире он провел 11 дней. Это было летом 1362 года. А в следующем, 363-м, ему приключилось еще дважды посетить свою государственную столицу. Стало известно, что в городе на Наклязьме Дмитрию Московскому назначает встречу новый ордынский посол, и тоже с ярлыком на великое княжение. Новость смущала и озадачивала, но в княжем совете решилось – надо ехать. Ехали, как и в прошлый раз, всей княжеской троицей мал-мала-меньше.